Глава 53. Как только расследуемое дело, будь то убийство, похищение человека, изнасилование, вооруженное ограбление, мошенничество или розыск пропавшего без вести, получает статус особо тяжкого преступления, операции присваивается кодовое название. А общее руководство операцией осуществляется из Суссексхауса. Именно по этой причине субботним вечером в 20 минут 9, когда почти все нормальные люди, имеющие личную жизнь, отдыхают дома или где-то развлекаются, Рой Грейс, отныне официально возглавляющий расследование, поднимался по лестнице вышеупомянутого здания, в очередной раз проходя мимо фотографий ведущих специалистов и экспозиции из полицейских дубинок на стенах. Он отправил запрос о переводе дела об исчезновении Майкла Харрисона в разряд особо тяжких преступлений буквально через несколько минут после того, как покинул дом Джилл Харрисон. Это был весьма ответственный шаг, влекущий за собой огромные расходы людей, времени и средств, так что Грейсу придется обосновать свое решение перед старшим суперинтендантом и перед Элисон Воспер, его непосредственной начальницей, что, несомненно, будет весьма непростой задачей. Рой уже живо представлял себе как номер 27, набрасывается на него с каверзными вопросами». Детектив-констебль Ник Никол и детектив-сержант Белла Мой, чьи планы на субботний вечер и без того уже накрылись медным тазом, тоже направлялись сюда вместе с новым участником их команды Эммой Джейн Бутвуд, прихватив с собой все материалы по делу, которых, впрочем, пока накопилось не так уж и много. С лестницы Рой вошел в отдел особо тяжких преступлений, помещение свободной планировки с полом, засланным зеленым ковролином и рабочими столами рядовых сотрудников. Кабинеты старших офицеров располагались по бокам помещения, на дверях красовались сине-желтые фотохромированные таблички с напечатанными на них фамилиями. Слева, за широкой стеклянной стеной, располагался просторный кабинет человека, формально являющегося непосредственным начальником Роя. Хотя на деле таковым была Элисон Воспер, старшего суперинтенданта Гэри Уэстона. Уэстон и Грейс знали друг друга с давних пор. Их назначили напарниками, когда Роя в ту пору новичка-констебля еще только зачислили в уголовный розыск, а Гэри и сам был ненамного опытнее его. Разница в возрасте между ними составляла всего лишь один месяц, и Грейс неизменно удивлялся, порой немного завидуя Уэстону, как это тому удалось совершить такой стремительный, даже по сравнению с его собственным, карьерный взлет. Более того, не приходилось сомневаться, что весьма скоро Уэстон возглавит полицию какого-нибудь графства. В глубине души, впрочем, объяснение Рою было хорошо известно. Как полицейский Гэри вовсе не был лучше Грейса, равно как и не превосходил его талантами или образованностью. Они вместе без труда прошли множество одних и тех же курсов по повышению квалификации. Все дело было в гибкости Уэстона, в его умении приспосабливаться к обстоятельствам и вовремя промолчать. Нельзя сказать, что Рой сильно осуждал за это бывшего напарника. Нет, они так и остались хорошими друзьями. Но сам с роду не уподоблялся Гэри, никогда не держал личное мнение при себе, как это частенько приходилось делать Уэстону. Прямо сейчас, в субботу, в 21.30, признаков Гэри в кабинете не наблюдалось. Старший суперинтендант с легкостью совмещал личную жизнь, развлечения и работу». Развешанные по стенам фотографии борзых и скакунов свидетельствовали о его страсти к бегам, а стратегически расставленные на каждой горизонтальной поверхности снимки красавицы жены и четверых очаровательных детишек не оставляли у посетителей кабинета сомнений касательно приоритетов начальника уголовного розыска. «Этим вечером Уэстон наверняка отправился на собачьи бега», — подумал Грейс. Небось, вовсю наслаждается жизнью, трапезничает себе с женой и друзьями, делает ставки, расслабляется, предвкушает воскресный день в кругу семьи. Рой взглянул на свое призрачное отражение в стекле и двинулся дальше, по безлюдному помещению, мимо мигающих индикаторов сообщений на рабочих столах, молчаливых фоксимильных аппаратов и проигрывающих бесконечные петли заставок компьютерных мониторов. Порой в моменты вроде этого, когда оторванность от реального мира ощущалась особенно болезненно, он задумывался, а так ли уж отличается его жизнь от существования привидения, которое лишь незримо плавает в стороне от всех остальных людей. Приложив пропуск к электронной панели в конце комнаты, Рой толкнул дверь и оказался в тихом длинном коридоре с застланным серым ковролином и пахнущим свежей краской. Он миновал отделанную красным фетром большую информационную доску с заголовком «Операция Лиссабон», в центре которой была прикреплена фотография мужчины азиатской внешности с жидкой бороденкой. Вокруг этого снимка располагалось несколько других с изображениями каменистого берега под высокими отвесными скалами живописной меловой скалы Бичи Хет, местной достопримечательности. На каждой фотографии был нарисован красный кружок — Труп этого неопознанного мужчины обнаружили у подножья утеса четыре недели назад. Поначалу его сочли очередным самоубийцей-прыгуном, однако затем вскрытие показало, что с он слетел уже мертвым. На противоположной стене висела доска, посвященная операции «Баклан» с фотографией симпатичной юной брюнетки, труп который нашли на окраине Брайтона. Девушку изнасиловали и задушили». Далее, слева по коридору, располагалось просторное помещение, в котором на время выполнения задания обосновывались сотрудники, задействованные в том или ином расследовании. Пункт назначения Грейса находился прямо напротив этой комнаты, за дверью с табличкой «Оперативный штаб номер один». Подобный штаб, являющийся руководящим центром по расследованию всех особо тяжких преступлений, был создан недавно — Чувствовалось, что все тут, включая и сотрудников, совсем еще новенькое, и даже пахло здесь соответственно, за исключением отчетливого запаха какого-то блюда китайской кухни этим вечером. И хотя окна с матовыми стеклами располагались слишком высоко, чтобы через них можно было выглянуть наружу, это помещение со свежевыкрашенными белыми стенами создавало ощущение простора, и в нем было полно света и позитивной энергетики, что в корне отличалось от шумного бардака оперативных штабов в отделениях полиции — где Грейс начинал службу. «Атмосфера здесь царила едва ли не футуристическая, вполне уместная даже для Центра управления полетами в Хьюстоне». Помещение представляло собой большую комнату в форме буквы «Г», разделенную на три основные рабочие секции, каждая из которых включала изогнутый стол из светлого дерева, где могло разместиться до восьми человек, и огромную белую доску, помеченную названием операций «Баклан», «Лиссабон» или «Сугроб», и увешанную фотографиями с места преступления и графиками, отражающими ход следствия. Вскоре здесь появится еще один стенд, посвященный операции «Сальса». Именно это название случайно выбрал компьютер в Скотланд-Ярде для дела об исчезновении Майкла Харрисона, которым занимается Грейс. Как правило, название операции никак не было связано непосредственно с расследованием. Однако порой случалось, что его приходилось менять. Однажды вспомнилось Рою для расследования убийства Чернокожего, чей расчлененный труп был найден в багажнике автомобиля в качестве названия выпало «Европеоид», после чего, естественно, пришлось подобрать менее провокационное кодовое слово. Но вот с Сальсой тупой компьютер по чистой случайности попал в точку. Грейса все никак не оставляло ощущения, будто его вовлекает в некое представление, этакую пляску с песнями. В отличие от обычных рабочих кабинетов, в большинстве полицейских участков в оперативном штабе на столах и стенах не было совершенно ничего личного. Ни тебе семейных фотографий или изображений футболистов, ни расписаний матчей или забавных карикатур. В данном помещении каждый предмет, за исключением мебели, относился исключительно к расследуемому делу. Ну и за исключением еще контейнера с лапшой быстрого приготовления, в котором устало ковырялся пластиковой вилкой длинноволосый детектив-инспектор Майкл Кауэн, пристроившийся на краешке стола. Напротив него, уткнувшись в плоский компьютерный монитор, со стаканом «Кока-Колы» в руке сидел Джейсон пьет один из самых толковых детективов-инспекторов, с которыми когда-либо доводилось работать Рою. Грейс с удовольствием побился бы об заклад, что однажды Пьет возглавит столичную полицию, самое престижное полицейское управление в стране. Каждая рабочая бригада комплектовалась минимальной командой из руководителя, обычно детектива-сержанта или детектива-инспектора, диспетчера-координатора, как правило, сотрудника званием пониже, аналитика и секретаря. Майкл Кауэн, одетый в мешковатую клетчатую рубашку и джинсы, радостно приветствовал Грейса. «Как дела, орой «Какой ты сегодня нарядный!» «Да вот подумал, что стоит приодеться ради вас, парни. Но только, похоже, зря старался». «Это точно!» — хмыкнул Майкл. «Что за дерьмо ты ешь?» — отозвался Грейс. «Ты хотя бы представляешь, что они туда пихают?» Кауэн закатил глаза. «Всякую химию, понятное дело, благодаря которой я и функционирую». Рой покачал головой. «Теперь тут пахнет, как в китайской закусочной». Кауэн кивком указал на белую доску рядом, посвященную операции «Лиссабон». «Я, может, специально питаюсь китайской лапшой, чтобы разрешить китайскую загадку. Ради этого, между прочим, отказался сегодня от свидания. Не хочешь забрать это дело себе?» «С удовольствием махнусь с тобой», — ответил Грейс. Майкл с любопытством посмотрел на него. «И что у тебя?» «Поверь тебе, лучше не знать. Все так плохо. Хуже некуда».